111. -е. Март 19. -е. Местонахождение сознания на планете определяется его окружением. Видимые вокруг предметы, отраженные в сознании человека, являются ориентирами, указующими место, где он находится. Сидя в своей комнате, даже с закрытыми глазами, связывает себя человек с тем, что вокруг мысленно. и мыслью обычной пребывает там, где тело, среди того, что он видит и осязает. Но если условия какого-либо отдельного места и предметов, характеризующих его ярко и красочно, и жизненно реально утвердить в сознании, выбросив из него картину непосредственного окружения, то сознание почувствует себя уже не в своей комнате, но в месте далеком. Едучи в трамвае в центре города, можно, закрыв глаза, мысленно представить себя едущим на его окраине и представить это очень живо. Ничто не меняется, кроме мысленных представлений или образов, окружающих фокус сознания. Перенос сознания на расстояние в желаемый пункт является достижением йога. При этом нужно полное отрешение от окружающих сознания мысленных представлений и замена этого окружения тем, к которому устремлена мысль. Тогда, в зависимости от глубины сосредоточения, ясности представлений нового места и полноты отрешения от того, что вокруг новое окружение начнет говорить само за себя. Точно таким же путем, отбросив все мысли о себе и погрузившись в сознание собеседника или далекого путника, можно ощутить внутренний мир его мыслей. В том и другом случае нужна полнота самоотрешения. Самость и тут становится преградуя на пути к успеху, но упражняясь на малом, можно достичь успехов и в большом. Такое погружение в иную обстановку наблюдается при чтении книг, особенно интересных или при напряженном, захватывающем труде и во всем, где человек забывает о себе. Принцип все тот же, только сфера его применения несколько иная и требуется навык.